У меня подкосились ноги, и все поплыло перед глазами. Крик вырвался из груди, я закрыла лицо руками. Горло сдавило, дышать было слишком тяжело. На полу лежал наш семейный адвокат Жорж. Его глаза закатились, и лицо застыло в ужасном оскале. О, боже, Жорж! Хрипло произнесла я и сползла вниз по стене прямо на пол. Жорж! Кто тебя так? За что? Голубая рубашка Жоржа была забрызгана кровью, а в его груди виднелась огромная рана. Хотя, может быть, рана и не была такой огромной, просто я находилась в шоковом состоянии, но на тот момент она показалась мне очень даже внушительной. Я попыталась подняться и, ничего не соображая, на ватных ногах направилась в ванную комнату. Открыв кран с холодной водой, я сунула под него голову и попыталась привести себя в чувство. Не знаю, сколько времени я простояла под ледяной водой, но я закрыла кран только тогда, когда почувствовала, что шею сводит судорогой. Взяв полотенце, я обернула голову и задержала взгляд на висящем на батарее банном халате. Карман халата заметно оттопырился, из него торчала стальная рукоятка. Заглянув в карман, я убедилась в том, что в нем лежит пистолет, и бессильно прислонилась к стене. В голове моментально пронеслась мысль о том, что кто-то хочет меня подставить. Я даже не сомневалась в том, что Жоржа убили из этого самого пистолета, после чего сунули мне его в карман. Неплохо, продумано. Я вызываю милицию и сообщаю о том, что в моем доме находится труп. Оперативники начинают обследовать мою квартиру и находят в кармане халата-пистолет, из которого и было совершено преступление. Правда, мне не совсем понятно, как обстоят дела с отпечатками пальцев. В любом случае, я могу быть первой подозреваемой. Услышав, что кто-то позвонил в мою дверь, я вздрогнула, поднялась и вышла из ванной комнаты. Затаив дыхание, я прошла мимо трупа и, пошатываясь, словно пьяная, вошла в коридор. Посмотрев в глазок, я увидела стоящего на лестничной площадке Сергея и, распахнув дверь, посмотрела на него глазами полными надежды. Мне вдруг показалось, что мне снится какой-то жуткий кошмарный сон, что Сергей пришел для того, чтобы меня разбудить, встряхнуть и сказать о том, что самое страшное позади. Я восприняла его словно спасителя. «Тебе чего?» — мой голос заметно дрогнул. «Может, все-таки разрешишь мне войти?» «Заходи». Как только Сергей зашел в квартиру, он кинул мрачный взгляд на труп и перевел глаза на меня. Я хотел уехать, но потом подумал, как ты со всем этим справишься. «Ты решил мне помочь?» «Все-таки я тебя сбил на своей машине. У тебя из-за меня куча ссадин, ушибов и сотрясения мозга. Получается, что я твой должник». Странно, что ты опять не ставишь мне в упрек то, что я сама бросилась под колеса твоей яркой машины. — Кто это? — Сергей кивнул головой в сторону трупа. — Это мой адвокат, вернее, наш семейный адвокат. — Как он здесь оказался? — А я откуда знаю? — отпрянула я в сторону. — Я вообще не понимаю, как он мог в моей квартире очутиться, ведь у него не было и не могло быть ключей. — А он раньше здесь был? — Заезжал несколько раз но только в моем или в Пашкином присутствии. Ключей у него тоже не было. — А Пашка это кто? — Муж. — Ах, точно, у тебя же есть муж. Послушай, твой адвокат с ним в этом СИЗО встречался? — Встречался, — кивнула я. — Вот твой муж ему и дал ключи от вашей квартиры. — Да как он мог ему дать, если у него их там не было? В тот день, когда его арестовали, он оставил свои ключи в комоде. Даже если бы он их не оставил... У него бы их в СИЗО отобрали. Я судорожно дернулась и добавила. Мне кажется, что кто-то хочет меня подставить. Ты о чем? Я взяла немного протрезвевшего Сергея за руку и повела в ванную комнату. Показав на висящий на батарее халат, я достала из кармана пистолет, покрутила его в руках и засунула обратно. Вот видишь, я обнаружила его случайно. Я уверена, что Жоржа застрелили именно из этого пистолета. Ты зачем взяла его в руки? — Что? Я говорю, ты зачем взяла чужой пистолет в руки? Ты же оставила на нем свои отпечатки пальцев. Я как-то об этом не подумала, растерялась я еще больше. — А вот тот, кто его тебе подложил, только на это и рассчитывал. На несколько минут воцарилось молчание. Я смотрела на Сергея и не знала, что же мне делать дальше. Первой мыслью было вызвать милицию, но я не представляла, как смогу объяснить оперативникам тот факт, что адвокат совершенно непонятным образом проник в мою квартиру и что я понятия не имею о том, кто и за что его убил. Даже если представить то, что Жоржа послал сюда Пашка в надежде на то, что тот найдет в квартире деньги и его выкупит, то в любом случае я не могу найти объяснения тому, как Жорж проник в эту квартиру. Не через окно же? Подняв голову, я посмотрела на закрытую балконную дверь и окна. Затем бросилась к коридору и внимательно осмотрела входную дверь, в надежде увидеть на ней хоть какие-то следы взлома. Но никаких следов не было. Это значит, что в квартиру могли проникнуть только одним единственным образом — просто отперли замок ключом. Открыв комод, я убедилась в том, что Пашкины ключи от квартиры лежат на прежнем месте, и почувствовала, что мне стало по-настоящему страшно. Теперь я точно знала одно. «Ключи от нашей квартиры есть у кого-то еще». Этот кто-то может в любой момент вернуться и проделать со мной то же самое, что проделал с Жоржем. Получается, что Жорж зашел в квартиру именно в тот момент, когда в ней уже кто-то был, только вот кто. И зачем Жоржу понадобилось сюда приходить? Может быть, он решил приехать сюда после того, как я сообщила ему о том, что не буду вытаскивать из тюрьмы мужа? Я отключила мобильный. Тогда кто же смог открыть ему дверь? если я ночевала в другом доме, а мой муж прозябает в СИЗО? Кто открыл ему двери, и всадил в него пули не сзади, а спереди? Кто захотел, чтобы перед смертью Жорж видел своего убийцу в лицо? — Сергей, я понимаю, что я должна вызвать милицию, — произнесла я безжизненным голосом. Но мне почему-то кажется, что меня кто-то хочет подставить. Все сходится. Я открываю дверь своему адвокату и в состоянии аффекта убиваю его за то, что он не может вытащить из тюрьмы моего мужа. Дверь без следов взлома, поэтому мне будет очень сложно доказать тот факт, что ее открыла не я. В кармане халата пистолет, на котором я уже по собственной неосторожности и неопытности оставила свои отпечатки пальцев. Но не могла же я сказать Сергею о том, что если на меня падут хоть какие-то подозрения, и Пашка выдаст информацию о том, что в тот злосчастный день за рулем автомобиля была я, а не он, то мне будет тяжело доказать свою непричастность к убийству Жоржа. Вполне вероятно, что пистолет в кармане моего халата не единственная улика против меня, произнесла я. Возможно, что тот, кто совершил это преступление, позаботился еще о парочке таких же улик. У тебя есть подозрение, кто это мог сделать? Нет, не раздумывая, ответила я. Ты уверена? У меня нет и не может быть никаких врагов. Я так понимаю, что ты не очень хочешь сообщать о трупе в своей квартире милиции. — Как-то нет особого желания, — дрогнувшим голосом ответила я. — Если ты не очень хочешь сообщать о трупе милиции, значит, тебе нужно от него избавиться. Я резко вскинула голову, и наши с Сергеем взгляды пересеклись.